Октябрь. Глава 17. Фелон. Зазвонил будильник, я потянулась и снова завернулась в плед, который сбросила во сне. По утрам с каждым днем становилось прохладнее, но мне с трудом верилось, что уже октябрь. Мы с Тейт поселились в общежитии чуть больше месяца назад, немного обжились и тут же с головой погрузились в учебу так что время летело очень быстро. Мы обе не работали, потому что учеба занимала почти все время. Если я была не в комнате и не на занятиях, то сидела в библиотеке. А если Тейт была не в комнате и не в библиотеке, значит, пропадала в городе, у Джареда. Сначала Тейт старалась оставаться у него только на выходные, уважая желания отца, но со временем стала ездить все чаще и чаще, Они не могли оторваться друг от друга. Почти каждые выходные отправлялись в шерберн Фолз, навестить ее отца или погонять на петле, что бы это ни значило. Впрочем, я никогда не составляла им компанию. Хоть мне и было одиноко в общежитии, когда Тейт уезжала домой, ведь новых друзей я пока не завела. Я никогда не покушалась на время, что она проводила с Джардом. Они были влюблены друг в друга. Кроме того, За последнюю пару месяцев Джаред стал нравиться мне гораздо больше. Мы с Тейт вместе учились и периодически выбирались куда-нибудь. Джаред учился в Чикагском университете и не мог слишком часто приезжать в нотрдам. Когда Тейт и Джаред куда-нибудь собирались, то часто звали меня с собой, но мне не хотелось становиться третьей лишней, и я всегда отказывалась. Тяжёлая деревянная дверь нашей комнаты приоткрылась. «Хэлленд, не спишь?» — окликнула меня Тейт. Я села на кровати, опираясь на локти. «Нет», — ответила я, скорее с вопросительной интонацией, и заморгала, потому что утренний свет резал глаза. «Сколько сейчас времени?» Дотянувшись до будильника, я развернула его к себе, и оказалось, что только 6 утра. Тейт швырнула рюкзак на кровать и стала судорожно вытаскивать вещи из ящиков». На ней была вчерашняя одежда. Когда она оставалась у Джареда, то возвращалась уже полностью готовой к занятиям. А сейчас она явно куда-то торопилась. «Какие у тебя сегодня предметы, Фэллон?» Во рту сосна все пересохла, и я сглотнула. М -м, «Линейная алгебра и история становления сексуальности в Англии нового времени». Мила! низким голосом прокомментировала Тейт. Второе — общеобразовательный курс. Растерянно оправдывалась я. «А что? Почему ты спрашиваешь?» «Как насчет того, чтобы прогулять?» Запихнув вещи в рюкзак, она повернулась ко мне. «Джекс приехал к Джарду сегодня утром. Мэддок как сквозь землю провалился. Не отвечает ни на звонки, ни на СМС, ни в мессенджерах». Замолчав, она положила руки на пояс. «Вы в последнее время совсем не общались?» Я отвела взгляд, чтобы она не заметила промелькнувшую на лице тень беспокойства. Мы с Джаредом поначалу не обращали на это внимания, думая, что ему надо побыть одному. Да и сами были заняты. Но если даже Джекс забеспокоился, значит, точно творится что-то странное, и его надо проведать. Выпалив все это, она перевела дых. Потом подошла ко мне, потрепала за ногу и улыбнулась. «Так что вперед навстречу приключениям!» Воскликнула она и тут же побежала к раковине собирать косметику. «Поехать в Нотр-Дам?» Сердце забилось со скоростью тысячи ударов в секунду. Покачав головой, я снова легла на кровать и негромко ответила. «Нет, Эйт, не думаю, что мне стоит ехать. А вам хорошо бы веселиться». «Что? А чем ты собираешься заниматься все выходные?» Удивленно спросила Тейт, высунув голову из ванной. Пэллон, ты должна поехать с нами. Мэдок твоя семья. Она говорила со мной как мать с неразумным ребенком. Объясняла, что я должна переживать за Медока, искренне веря, что я этого не делаю. Но все было наоборот. Я переживала за него, хотя совершенно не должна была. Напоминать, что официально наши родители все еще в браке, было излишне. Мать всеми силами старалась расстроить развод и, что еще хуже, пыталась отсудить дом Медока. Одели Каррутерса, пронюхали СМИ. И в моменты слабости я даже сочувствовала ему, отправляя фотографии, счета из отелей и контактные данные, необходимые, чтобы доказать неверность матери. Удивительно, что он ничем этим не воспользовался. Может, не хотел прибегать к моей помощи, а может... «Информация о неверности моей мамаши привлекла бы еще больше внимания журналистов, а он этого не хотел. Но за то, что он не стал втаптывать ее имя в грязь, я невольно прониклась к нему уважением. Тейт, никакая я ему не семья. Между нами никогда не было теплых братско-сестринских отношений». Задумавшись, я закусила сережку в языке. «И знаешь что? Все с ним в порядке». Если бы он умер, то перестал бы пользоваться кредиткой. А значит, операции по ней прекратились бы. Его отец моментально обратил бы на это внимание. Так что с ним все нормально. Выйдя из ванной, Тейт нахмурилась и выглядела крайне озадаченной. Развернувшись, она подошла ко мне. «Может, он там пьет, не просыхая? Или на наркоту подсел?» Спокойным, но угрожающим тоном сказала Тейт или в депрессии, или собирается с собой покончить. Так что марш собираться. Я не намерена тебя уговаривать. Выезжаем через час». Через час мы двинулись по трассе I-90 в направлении Индианы. Мы стоит на ее G8, а перед нами Джекс с жародом на Босс. Ехать было не так долго, около полутора часов но в силу того, как водили Джаред и Тейт, мы домчались чуть больше, чем за час. «Какого чёрта я делала? Я едва не закрыла лицо руками в ужасе. Мэдок не захочет, чтобы я приезжала. Зная его, я была больше, чем уверена, что там пиво с рекой, а Мэдока уже облепила стайка «Черлидерш». «Наверняка он наорёт на меня», устроить сцену, или, хуже того, я увижу его сломленным и беспомощным. Хотя действительно ли я обладала над ним такой огромной властью? Конечно, нет». Выдохнув, я надвинула кепку на глаза и откинулась на спинку сиденья. Глупо было даже думать, что Медок расстроится, если я вновь уеду, не попрощавшись. Мы ведь даже не встречались. «Если он и слетел с катушек, творя глупости...» то только потому, что его планы на лето были сорваны. И, конечно, винить за это он будет именно меня вполне заслуженно. Бросив бейсбольную кепку на заднее сиденье, я распушила волосы. К черту его! меня не должно было быть в этом автомобиле, но уже слишком поздно. Оставалось только два варианта. Либо скромно отсидеться в машине, либо вести себя так, как ни в чем не бывало. Достав расческу, Я слегка взлохматила волосы, чтобы укладка смотрелась более естественно и подправила макияж. Тени лежали отлично, а вот туши пришлось чуть-чуть добавить, как и блеска для губ. Эдди как-то дала мне прекрасный совет насчет макияжа. Он не должен делать тебя красивой. Он должен делать тебя красивее. То есть чем меньше, тем лучше. Так что я в основном красила глаза. Они были самой выразительной частью моего лица, к остальному я почти не притрагивалась. Синий лак на ногтях местами облез, на мне были рваные синие джинсы, но выше пояса, в черной футболке в обтяжку, я смотрелась вполне неплохо. — Его адрес нам дала Эдди, — сказала Тейт, когда мы остановились у двухэтажного домика недалеко от кампуса. Видимо, вместо общежития он с друзьями решил снять дом. Пока Тейт парковалась через дорогу от дома, я разглядывала его. Он был не похож на дом отца Самедака, в котором я однажды была. Этот был меньше, и стены были недавно выкрашены в белый. А у Карутерсов был кирпичный дом. Похоже, это жилье для сдачи студентам. Джаред и Джекс вышли из машины, мы следом. Я на минуту задумалась, положив руку на ручку двери, но все же решила не оставаться в машине. Чёрт, чёрт, чёрт! Я слишком сильно хлопнула дверью и теперь стояла, переминаясь ноги на ногу. «И что мы ему скажем? Сюрприз?» — спросила Тейт у Джареда, взяв его за руку. «Мне плевать, что вы скажете. Лично я сломаю ему нос». Джаред убрал другую руку в карман толстовки. Еще бы чуть-чуть, и у него бы пары из ноздрей повалил. «Заставлять нас так переживать! Это издевательство!» — промямлил он. Поднявшись по ступенькам, он стал стучать в зеленую деревянную дверь то кулаком, то специальным металлическим кольцом. Джекс и Тейт встали справа и слева от него, а я спряталась за спиной, чтобы меня не было заметно, и убрала руки в карманы, и опустила глаза в пол. Меня мучило чувство вины. «Могу чем-то помочь?» Я обернулась и увидела, как девушка, примерно моего возраста, направляется по тротуару к нам. На ней была милая короткая джинсовая юбочка и футболка спортивной команды университета Нотр-Дам, а на щеках блестели огромные бирюзово-золотые буквы «Н» и «Д». «Да», — отозвалась Тейт. «Мы хотели бы увидеть Медока. Ты его знаешь?» Ее лицо озарила белоснежная улыбка. «Уверена, он уже на игре». «На игре?» — переспросил Джаред. «У меня будто шар для боулинга в горле застрял. Кто эта девушка?» «Да, американский футбол!» Как ни в чем не бывало, добавила она, поднимаясь по ступенькам и проскальзывая мимо нас. «Команда там с раннего утра!» и я вернулась за стульями для вечеринки после матча. Лучше их сейчас забрать. Потом все будут слишком пьяные». Улыбнулась она. Забрав с крыльца три складных стула, она закинула их на плечо. «Мэдок в команде по американскому футболу!» Я чуть не рассмеялась над вопросом Джареда. У него был такой голос, будто его сейчас вырвет. Остановившись, девушка наклонила голову, будто не знала, что сказать. «В конце концов, если мы друзья Медока, то должны были бы знать, что он играет в американский футбол». «Ты не могла бы набрать Медоку? Сладким голосом попросил Джекс, подходя к ней и разводя руками. «Наши телефоны разрядились!» Она сдвинула брови. Ясно было, что Джекс лжет. «М -м, «Ну ладно». Достав из заднего кармана юбки мобильный, она набрала номер, И прижала телефон плечом к уху. Привет, малыш! Поздоровалась она, и мое сердце упало. У него будто снизу что-то оторвалось, и оттуда стала сочиться кровь. Дерьмо! Дерьмо, дерьмо! Передай трубку Медуку, пожалуйста, попросила она. Я моргнула. Его ждут друзья возле вашего дома и очень хотят перекинуться с ним пары слов. Я выдохнула. Сама не понимая, что на меня нашло. Это не его девушка. Но какого черта меня волнует, если у него девушка? Я просто не думала об этом раньше. Мне и в голову не приходило, что он без проблем это переживет. Конечно, он пережил это. Видимо, подсознательно я надеялась, что не увижу ее своими глазами и не услышу ничего о нем. Я продолжала смотреть на девушку. Она улыбнулась и покачала головой. В таком случае скажи его девушке отлипнуть от него. Распорядилась она, и мои глаза вспыхнули. Его друзья выглядят напряженно. Незнакомка улыбнулась Джарду, пытаясь раздразнить его. «Мне не было дела до этого. У меня в груди что-то оборвалось. Какого черта? Джекс подошел к девушке и забрал у нее телефон. Медок, это Джекс», — Серьезным тоном сказал он. Я у твоего дома. Мы с Тейт хотим убедиться, что ты не пьян, не под дурью и не планируешь покончить с собой. Джаред тоже здесь, но его не особо волнует, что с тобой происходит. Либо мы встретимся после твоей игры, либо я дам Тейт лом, и она разобьет твою машину». Он закончил тираду и бросил телефон хозяйке. Девушка в зумлении подняла брови. Я развернулась, вышла на улицу и свернула направо, на тротуар. «К чёрту всё это! Какая глупая идея! Зачем я сюда приехала?» «Фэллон, подожди!» — крикнула мне вслед Тейт. Но я только ускорила шаг, стараясь слиться с дорожкой. Она схватила меня за руку и попыталась развернуть, но я не поддалась. «Ну и куда ты направляешься?» — кричала она. «Обратно, в Чикаго. С ним все нормально, как обычно, с девками путается». Уже темнело. Прохладный ветерок дул в спину, поднимал с земли листья и сдувал волосы на лицо. «К черту его!» «Поверить не могу. Я приехала, думая, что ему плохо и он страдает». «Фэллон!» Тейт оббежала меня и загородила путь. «Я ничего не понимаю. Что происходит?» «С ним все нормально», — безапелляционно заявила я, поднимая вверх ладонь. «Точно! Глупо было переживать. Я же тебе говорила». Он в команде по американскому футболу. Нет, он в Нотрдамской команде по американскому футболу. И у него есть девушка. И эта миленькая студенточка в этот самый момент висит у него на шее. Я такая глупая. Я обошла Тейт и продолжила идти. «Стой!» — что было мочи, закричала она. «Как ты собираешься вернуться домой?» Замедлив шаг, я огляделась и задумалась. И правда, об этом-то я и не подумала не пешком же идти до самого Чикаго. «Фэллон, что у тебя с медиком?» Тейт снова обошла меня, чтобы посмотреть в глаза, и скрестила руки на груди. «Между вами что-то есть?» «Я тебя умоляю». Я попыталась рассмеяться, но получилось что-то вроде карканье. «Спокойнее, Фэллон». «Есть? Не так ли?» Она понимающе улыбнулась. «Поэтому и началась вся эта суматоха, когда ты той ночью уехала на его машине. И уехал он так рано тоже из-за тебя!» Я опустила глаза, делая вид, что вдруг заинтересовалась трещинами на асфальте. Теперь Тейт была моей подругой, хорошей подругой, и я не могла ей соврать. Но и заставить себя сказать правду тоже не получалось. «Боже мой!» — воскликнула она, Принимаемое молчание за знак согласия. Так оно и есть. Ой, замолчи. Скрестив руки на груди, она сжала губы. И насколько у вас все серьезно? Я закатила глаза, игнорируя ее вопрос. Голос и снов снова прокрался в мою голову. Сядь на капот, раздвинь ноги. Тейт, видимо, заметила тоску у меня в глазах, потому что воскликнула. Я знала. Ну да, кинулась оправдываться я. Но это не настоящая любовь, Тейт. Для него, во всяком случае».